Глава тридцать девятая Утром Лена отправилась на работу и почувствовала даже некоторое воодушевление. С набором новых рабочих дела шли не очень, но Аннушка уже разлила масло. Татьяна Буранова подписала контракт и выслала райдер. В нем звезда, среди прочего, требовала десять банок меда с сахалинской пасеки и восемь местных сим-карт. Марина изучила весь список. «Не, ну все остальное понятно, у нее судьба тяжелая. А симки-то зачем? Для микрокредитов, что ли?» После разбора дел в офисе Лена побежала на репетицию. Труппа провела каникулы с размахом и напрочь забыла текст. Лена нервничала, повышала голос на вертлявого Вовчика, потом извинялась, суетилась, по несколько раз объясняла одно и то же. Но к концу репетиции кое-что стало получаться, и она вернулась домой с робкой надеждой на результат. В полночь приехал Антон. Он с порога схватил ее в охапку и больно сдавил ребра. «Антон, у меня дыхание перехватило!» «От счастья? Ну, конечно!» Он болтал без остановки, не отходил от нее ни на шаг, до глубокой ночи показывал фото. Лена уже перестала вслушиваться в рассказы про то, как он освоил снегоступы, въехал в сугробы вынес сустав, как наряжался Дедом Морозом и устроил чёс по всем друзьям. Она просто смотрела за движением губ, как поднимаются и опускаются его брови, как он смеётся над своими шутками. Откуда в нём столько жизни? И почему он выбрал её, просидевшую десять дней дома с грязной головой? Лена догадывалась, что никакой причины не было. Дело не в том, что она какая-то особенная. Как бы ей ни хотелось так думать. Лена просто оказалась рядом. Случайно попала в эпицентр его любви ко всему живому. Но это мог быть кто угодно. Через неделю в офис позвонили. Ирина взяла трубку и протянула Лене с каменным лицом. — Моё почтение, Елена Фёдоровна. Этот голос не предвещал ничего хорошего. «Добрый день, Павел Валерьевич. Чем обязаны?» «Видите ли, Елена Фёдоровна, у меня к вам есть одна просьба. На днях начинается пути на наваге, там работы до жопы. У меня есть списочек на двадцать человек, которые у тебя на стройке трудятся. Они мне позарез нужны. Дашь им отпуск на три недели?» «А что, если не дам? Так они всё равно уволятся». «Потому что вы их заставите?» «Да бог с тобой! Ты меня за кого держишь?» «У меня дочка младшая, фильмы любит смотреть. Про вампиров там, про оборотней. Они, как полная луна, выходит превращаются в волков и бегут из дома. Это в их природе. Так и мужики эти. Они этой пути на целый год ждут. Хоть ты им миллионы предложи». «Вы прямо звоните, какую у их отпрашиваете. Но мы же с тобой цивилизованные люди». «Под мою ответственность. Все они к тебе потом вернутся». Лена почувствовала, что ее загнали в угол. «Да ты сама ничего подобного-то не видела. Приезжай к нам на рыбзавод, я тебя лично встречу. В пятницу вот и приезжай. Хоть поймешь, ради чего люди тут живут». «Хорошо. Высылайте свой список, я поговорю с начальником стройки». Пришлось оформлять отпуска. Слишком рискованно было терять целую бригаду. Но никакого доверия к дяде Паше Лена не испытывала. В конце концов, история с Красной рекой и отравлением все еще не давала ей покоя. Она никак не могла решить, ехать ли ей на рыбзавод. Внутри копошилось какое-то чувство тревоги и даже опасности. Но все это смешалось с диким любопытством. Вокруг было только и разговоров, что про Путину. Весь город вёл обратный отсчёт. В соцсетях появлялись новости, что выше по течению уже замечены первые косяки наваги Такое чувство, что вот-вот в Крюкове пронесут олимпийский огонь. И в конце концов Лена решилась. Она соврала Антону, что вынуждена ехать на рыбзавод, чтобы проследить за техникой безопасности. Там ведь как-никак 20 её сотрудников. Позвонила секретарю дяди Паши и заказала пропуск. Лена, кажется, натянула на себя всю теплую одежду, которая была. В свой пуховик не влезла, пришлось заимствовать у Антона. Он нежно похлопал ее по пухлым бокам. «Как говорила моя бабуля, не мороз заморозит, а шабуры задавят На проходной Лену встретила секретарь Сонечка, которая месяц назад преграждала ей путь в кабинет дяди Паши. На Сонечке была короткая рыжая дубленка с круглыми блестящими пуговицами, юбка выше колена и грубые прорезиненные сапоги на толстой подошве, туго стянутые шнурками вокруг ее худых ног. Пойдемте. Павел Валерьевич вас ждет. Она повела Лену не в административный корпус, а по улице мимо металлических ангаров, бетонных вышек, двухметровых мотков проволоки. И, наконец, они вышли на площадку, похожую на хоккейное поле. Лена чуть не потеряла равновесие, под ногами блестел гладкий лёд. Весь этот каток был завален мёрзлой, скрюченной рыбой. Несколько человек сгребали её на обочину площадки в горы выше человеческого роста. Лена вслед за Сонечкой медленно двигалась вперёд, прокладывая себе путь сквозь рыбьи развалы, как ледокол красен. Один из рабочих повернулся, и Лена узнала дядю Пашу. Она даже отшатнулась от неожиданности. «О, Фёдоровна пришла!» Лена не сразу поняла, что это он её так назвал. «Ну, пойдём покурим пока. Через полчаса сейнеры придут. Поедем в порт встречать». У деревянного сарая он воткнул лопату в сугроб, снял брезентовые верхонки и достал из бушлата сигареты. «Не ожидала вас увидеть тут». «А чего? Думала, не барское это дело?» «Ну, не то чтобы...» «Да ладно, я понимаю. Все хотят начальники, не хотят руки марать». «Мне кажется, что каждый должен просто заниматься своим делом». «Вот именно. Золотые твои слова. А у нас вся страна живёт как на пересадочной станции. Врачи, которые мечтают быть шоуменами, таксисты, которые спят и видят себя олигархами». Он несколько раз затянулся, выбросил окурок в урну и поднёс пальцы к рту, согревая их в белом облаке густого пара. Потом закинул лопату в сарай и повёл её к стоянке грузовиков. «Лезь к Серёге!» Лена с трудом забралась в кабину, шелестя балоньевыми штанами. Через пару минут грузовики подъехали к причалу. К берегу приближались два сейнера. Они по очереди выпускали в голубое небо едкий тягучий дым, как каракатица оставляет кляксы в морской воде. Ветер стих, море тоже не сопротивлялось. Корабли двигались быстро, снимая с его поверхности свежую ледяную пену. По бортам стояли люди в синих и оранжевых куртках. Корабли прислонились боком к бетонному причалу. И закипела жизнь. Кто-то выпрыгнул на берег и стал привязывать сейнеры к металлическим кнехтам, кто-то обрубать с обшивки ледяную корку. Рыбу, которая лежала на палубе сплошным ковром, с помощью гигантского металлического сита перенесли в грузовики. Дело продвигалось быстро, каждый знал свою партию наизусть. У Лены начала кружиться голова от запаха тины и гнилых водорослей. Стало быстро темнеть. Серегин грузовик заполнили первым. Он похлопал ошарашенную Лену по плечу и велел садиться. По дороге она спросила: "А вы сами в море ходите?" "И это? Не, -е -е -е. но с удочкой люблю посидеть. Вчера был выходной, вот, ходил. Много наловили. Ну, много, немного это неважно. Тут главное соседа переловить. Вот в чем смысл". Они вернулись к ледяной площадке, которую уже расчистили для заморозки новой рыбы. Лена вылезла из кабины. К грузовику подбежал рабочий и откинул заднюю стенку кузова. Навага живой рекой выплеснулась на лёд. Машина медленно двинулась с места, покрывая землю ровным слоем рыбы. Через несколько минут все четыре грузовика были опустошены. Перед Леной выросло целое поле, которое извивалось и хлюпало, как будто между рыбами шла смертельная битва. Они хлестали друг друга плавниками из последних сил, замирали, застывали с открытым ртом. Свет фонарей отражался в их блестящей чешуе. Лена отвернулась. Эта агония постепенно сходила на нет, но все еще была невыносима. Подошел дядя Паша. «Ну как, впечатляет?» «Ого, она скоро замерзнет, сама. Представляешь, какая экономия на электричестве?» К рыбному катку подкрались три дворняги. Они никак не могли решиться и утащить подохлой рыбине. Принюхивались, отбегали, снова возвращались. «А, вон охранники наши. Мы уж их не обижаем. Шурик, Шарик и Рыжуля. Но пойдем, ладно, соберем тебе гостиниц». Лена даже не успела возразить, а просто поплелась за ним следом. Дядя Паша подошел к одной из гор мороженой наваги, которую несколько человек упаковывали в большие белые кули. Женщины смеялись и приговаривали, расталкивая добычу по мешкам. «Жуй, жуй! Материк огромный!» «Так, девчонки, вот у нас тут гости из Москвы. Давайте мы ей подарок упакуем». «Ой, не надо, не надо!» Лена даже замахала руками и отбежала в сторону. «Да ты, дочка, не отказывайся, не отказывайся. Строганина знаешь, какая вкусная? м, -м, -м. А печенка? Мы в детстве только ее и ждали, пока мамка на вашку потрошила. Самая высокая из сортировщиц в валенках и лисе и шапке уже закинула в отдельный мешок штук десять искореженных рыбин». «Не отказывайтесь, Лен Федоровна». Он сказал это так, как будто был не хозяином завода, а ее учеником. Лена взяла увесистый мешок. Спасибо. Когда она уже подходила к дому, позвонил Антон. «Малыш, я в магазине. Ты что на ужин хочешь?» «Что угодно. Только не рыбу». Предсмертные пляски Наваги все еще стояли у нее перед глазами. Она развязала мешок и высыпала все содержимое у помойки. «Для собак».